И мудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем! От Иоанна святого Евангелия чтение. Господи, слава В начале Вначале без слова и слово бег Богу. И Бог без слова, себе к Богу, вся тем быша, и без него же быть, ежебысть. В том животбе, и животбе свет человеком, и свет во тьме светится, и тьма его не объят. Бысть человек послан над Бога, имя ему Иоанн, «Всей прииде во свидетельству до да свидетельствует о свете, да все веру имут ему. Небе той свет, но до да свидетельствует о свете. Бе свет истинный, и же просвещает всякого человека, грядущего в мир. В мире бе, и мир тем бысть, и мир его не позна, Во своя прииде, И Свои Его неприяша, Елица же прияша Его, дади им область чадом Божиим быть верующим во имя Его. И же не от крови, Не от похоти плотские, Не от похоти мужские, Но от Бога родишася. И Слово плоть бысть, И вселись вны, И видях им славу Его, Славу Его Единородного от Отца Исполни благодати и истины и Иоанн свидетельствует о нем И возва глаголя Себе Его жерех же по мне гряды Предо мною бысть Яко первие мне небе И от исполнения Его мы все прияхом И благодать воз благодать, Яко закон Моисеем дан быть, благодать же и истина Иисус Христом бысть. Бога никто же виде, нигде же, Единородный Сын, Сы в лоне Отче, Той исповеда». И есть свидетельство Иоанново, егда послаше жидови от Иерусалима и Иереи и Левиты, да вопросят его «Ты, кто еси, и, и исповеда, и не отвержайся, и исповеда, як несьм, ас Христос, и вопросиша его «Что убо?» или «Я ли си ты?» и глагола «несьм». Пророк ли еси? И, и от веща ни, реша же ему, кто еси? Да ответ дамы, и пославшим ны, что лишь его тебе самом, речи, а с глаз вопиющего в пустыне, и путь Господень, яко же рече Исаия, пророк, и посланни ни беху от фарисей. И вопросиша Его и реша Ему, что оба а аще ты неси Христос, ни Ирия, ни Пророк? Отвещаем мы, Иоанн, глаголя, «Ас, водою, посреди же вас стоит Его живы невесте, то есть гряды по мне, и же предо мною бысть, Ему же несть масс достоин, да отрешу». Ремень сапогу Его сия, виф быша, об он полы Иордана, и дежебе Иоанн крестя, во утри же виде Иоанна Иисуса, грядущих к себе и глагола, се агнец Божий в земле грехи мира, сей есть о нем же По мне грядет муж и же предо мною бысть, Яко ко первый небе. И аз, не ведих его, но да Израиль и висегу ради придох ас в воде крестя, и свидетельствового Иоанн, глаголя, як увидев дух, сходящий, ко голубь с небесе, и прибысь на нем. И аз, не ведя его, но послав имя, крестите водою той мне рече, над него же узреши дух сходящ, и пребываюсь на нем» то есть крестяй Духом Святым, и свидях и свидетельствах, яко сей есть Сын Божий. Воутри же паки, стояше Иоанны от ученики Годва, и узрев Иисуса грядуща глаголя, се огнец Божий, и слыша, что Его оба ученика глаголюща и по Иисусе и доста, Обряжся же, Иисус, и, видев я, по себе идуща, глаголя Има, часо ищета, он нажареста жареста ему, рави, ежеглаголица, глаголица, ему, учителю, где живеши, и глагола Има придита и видита, придоста же и видеста, где живяше, и у него прибыста день той, беже час, «Яко десятый, беже Андрей, брат Симона Петра, един от обою, слышавшую от Иоанна и по нем шедшую, прежде брата своего Симона и глагола ему, обретохом Мессию, еже ей сказаемо Христос, и приведи его к Иисусу, ови, возрев же Иисус рече, «Ты, Сисимон, сын Ионин, ты наречешся Кифа, ежесказается Петр, воутре же восхоти изыти в Галилею и обрети Филиппа, и глагола ему, гряди по мне, бежи Филипп от Евсаиды, от града Андреева и Петрова, обрети Филипп нафанаила и глагола ему, его же писа Моисей в законе и пророцы». «Обритохом Иисуса, сына Иосифова, и же от Назарета!» И глагола Ему, нафанаил, «От Назарета может ли что добро быть?» Глагола Ему, Филипп, «Приди и вижди!» Видя же Иисус нафанаила грядущего к себе, и глагола вонем «нем», «Се воистину израильтянин, в нем же листи несть!» Глагола Ему, Нафанаил, как меня знаешь и, отвещай Иисусу речи Ему, прежде даже не возгласи тебе Филип суща под смоковницею видихтя, отвеща нафанаила, глагола Ему, рави, ты еси сын Божий, ты еси царь Исраилев. Отвечая Иисусу речи ему, «За нерехти, яковидихтя под смоковницею веруеши, больше сих узреши». И глаголы ему, «Аминь, аминь, глаголю вам, отсели узрите небо отверсти, и ангелы Божия восходяща и нисходяща над Сына человеческого».